— Хорошо, прощаю их, — сказал Белый Волк, — верну им человеческий облик. Но не думай, что помогут они тебе отыскать, мать. Не бери их с собой. Все равно такое дело им не по силам. Пусть отправляются обратно к отцу. Попроси остаться только того брата, что старше тебя на год. После этих слов отвернулся Белый Волк, Долго читал какое-то заклинание, а когда читал, дунул на камни, и в то же мгновение они ожили, превратились в людей. И каждый из них продолжил делать то, что делал, пока не окаменел. Кто лошадь седлает, кто ружье чистит, кто песни поет. Увидел все это, очнувшись старший сын Падишаха, и принялся по привычке командовать. «Скорее собирайтесь, джигиты, пора в путь, слишком долго мы спали». Подошел к нему младший сын Падишаха, обнял и рассказал, что за сон сморил старших братьев и их слуг на этой поляне. Рассказал, как упросил белого волка вернуть им человеческий облик, и посоветовал вернуться домой, к отцу, который совсем, наверное, пожелтел от разлуки. Увидели царевичи, что их братишка с хозяином леса дружен, не стали возражать. Сели на коней, взяли солдат и отправились в свою страну. Остался только тот брат, что был старше нашего джигита надо. Стал тут младший брат с хозяином прощаться. Спасибо тебе за твою доброту, белый волк, но я человек дороги, путнику только в пути бывает хорошо. Поэтому позволь мне и моему брату покинуть твой лес и продолжить наши поиски. Что ж, задерживать вас не буду. Только провожу до другого края леса. А то в чаще водятся свирепые дикие звери. Боюсь, как бы они на вас не напали. Собрали шатер, сели на коней и поехали втроем. По пути белый волк говорит младшему брату. «Предстоит тебе долгая и трудная дорога. Я знаю ее не всю. Но про то, что знаю, расскажу, может быть и пригодятся тебе мои советы. Сейчас мы едем по моему лесу, здесь три дня и три ночи пути, а как покинете вы его, будете ехать еще три дня и три ночи и попадете в страну султана джинов. Еще через три дня и три ночи пути увидите золотой тополь в шестьдесят обхватов, у подножия тополя будет маленькое озерцо, выкопайте на его берегу землянку, и пусть твой брат возле нее останется. А сам иди к Тополю и выкопай у его корней себе яму, там и спрячься. Через несколько часов прискачет к этому озеру на водопой табун жеребцов, попьют воды и ускачут. А спустя еще час услышишь, содрогнутся небеса, земля начнет ходить ходуном, послышится топот копыт, громкий, как раскаты грома. И прискачет туда пегий жеребец В шестьдесят обхватов с золотой гривой Он подойдет к золотому тополю И начнет чесаться в ствол с одной стороны А когда устанет, поскачет к озеру Выпьет одним глотком и начнет тереться А золотой тополь с другой стороны За это время пусть твой брат Перетаскает к себе в землянку всю рыбу Со дна выпитого озера Этой рыбы хватит ему на то Жеребец будет тереться о ствол тополя, пока не сломает его. Как услышишь треск, быстрее из ямы своей выскакивай и садись на жеребца верхом. Не сможешь верхом, хотя бы за гриву попробуй хватиться, а если и это не выйдет у тебя, хватайся за хвост. Как схватился, не отпускай, в воду побежит жеребец, в воду с ним окунайся. В огонь поскачет, и ты с ним. Рук не разжимай, куда бы он тебя не занес. Сумеешь на нем удержаться, найдешь свою мать. Не сумеешь, и матери не найдешь, и сам пропадешь. — Я на все готов, — отвечает Джигит. — Верю, найдешь мать, — похлопал Джигит, и по плечу белый волк. Но когда найдешь на обратном пути непременно, езжайте через мой лес. Если забудешь, то не будет тебе моего благословения. Вот доехали до края леса. Попрощались братья с белым волком и отправились дальше. Через три дня и три ночи прибыли они в страну султана джиннов. А еще через три дня и три ночи увидели золотой тополь в шестьдесят обхватов. Озеро тоже на месте оказалось. Вырыли братья землянку, и старший из них в ней остался. Напомнил ему младший брат, чтобы не забыл рыбу к себе перетаскать, а сам пошел к тополю, выкопал себе яму и спрятался там. Присыпал себя землей, только щетку оставил, чтобы глаза видели свет. Прошло несколько часов, и прискакал на водопой табун жеребцов. Попили они воды и побежали в луга, пастись на сочной зеленой траве. А спустя еще час услышал младший сын Падешаха, как содрогнулись небеса. Земля начала ходить ходунов. Послышался топот копыт, громкий, как раскаты грома, видит жигит. Скачет пегий жеребец 60 обхватов. Грива золотая так и вьется. <звы> Подскакал к золотому тополю и начал чесаться о него с одной стороны. Долго-долго чесался. Устал. Прыгнул на берег озера одним скачком и выпил всю воду из озера одним глотком. <звы> а потом вернулся к тополю и принялся тереться о ствол с другой стороны не выдержал ствол золотого тополя, треснул у самого основания. Услышал треск джигит. Быстрее молнии выскочил из ямы и попробовал оседлать жеребца. Но очень уж высок был жеребец, не получилось у нашего героя сесть верхом. Только за гриву уцепиться успел. Чуял педий жеребец, что кто-то ухватился за его золотую гриву и решил сбросить непрошеного гостя. Скакал и брыкался, к облакам взлетал и на землю камнем бросался, и на дыбы вставал, и по земле катался, ничего не помогло. Крепко держался джиги пальцев так и не разжал. Доскакал да жеребец до огненной горы и заржал. «Эй, живи! прыгни сейчас в самую сердцевину, сердцевину огненной горы! горы. Отпусти, Отпусти меня, меня, иначе сгоришь!» «Не отпущу!» – отвечал тот. «Если я сгорю, то и ты не выйдешь из огня невредимым. так что поскачем в огонь вместе!» Просился тогда жеребец в огонь. Долго скакали они через пламя и, наконец, оказались с другой стороны горы. Опалился парень, обжегся, очень болели у него руки. Оглянулся он назад, а там нет никакого огня. И огненной горы тоже нет, а стоит какой-то незнакомый город. Каменные дома и узкие улицы. Значит, обмануть меня хотел этот жеребец, понял Джигит. Сразу и боль у него прошла. Но теперь-то ни за что не отпущу, воскликнул он, и еще крепче за гриву ухватился. А жеребец уже на берегу моря остановился и ржет. Эй, жиги, отпусти, отпусти меня! меня. Прошел, Прошел ты через огонь, огонь. а через воду не сможешь. Нырни, но я сейчас, сейчас глубокую сейчас, морскую учить. «Если я захлебнусь, значит, и ты захлебнешься», — отвечал жигит. «Утонем вместе». <реклама> три дня и три ночи плыл жеребец в морское пучение. Наконец оказались они на другом берегу. А там лес стоит дремучий. Густо в нем деревья растут. Так тесно их ветви сплелись, что даже маленькие птички не пролететь по тому лесу. Снова заржал жеребец». Джигит, отпусти меня. меня, сейчас, сейчас побегу, побегу я через лес, лес. Будут деревья, деревья крушить, души, ветки сущие ломать, ветки все, все равно не удерживаться Раздерут тебя деревья на мелкие деревья. кусочки Пожалей Пошли себя, зря. ведь ты еще так еще молод так... Ну уж не, ответил юноша, где я пропаду, там и тебе не проскочить Не могу я тебя отпустить, куда ты, куда и я Винулся Ринулся жеребец, густой бурелом. Три дня и три ночи скакал сквозь непролазную чащу. Еле удержался джигит. Вся одежда на нем провалась. Все руки задрал, но не отпустил золотой гриб. Наскакали они до края дремучего дикого леса, а за ним еще страшнее преграда. Такие высокие горы, что и вершин не видно. Такие глубокие пропасти, что и дна не разглядеть. Снова заржал пегий жеребец. «Иджигит, отпусти, отпусти меня! меня. Оставайся Оставай. здесь! Зачем Эй, тебе погибать, погибать среди этих скал? скал?» «Нет, не могу я тебя отпустить. Должен я найти мою матушку!» Три дня и три ночи таскал его по скалам жеребец с золотой гривой И о камни бил, и в пропасть стряхнуть пытался Крепко держался, отживил за золотую гриву Все терпел, но силы его были уже на исходе Наконец спустился жеребец на зеленую равнину Там он остановился и молвил Многое ты повидал, храбрый Джигит. Знай же, что все эти испытания, вода и огонь, лес и горы, затем и созданы, чтобы ни один смертный не мог попасть в страну дивов. Ты выдержал то, что не мог выдержать никто из людей. Теперь садись на меня верхом. Дальше я сам повезу тебя, сколько смогу. Сел джигит верхом на пегово-жеребца золотой гривы. И помчались они так быстро, что едва успевал замечать младший сын Падишаха, как леса сменялись полями, поля степями. И снова начинались леса. Три дня и три ночи прошли, словно три часа. Доскакали они до высоких песчаных гор. Остановился жеребец и говорит седоку. Дальше мне хода, Дальше мне хода нет. нет. Выполнил я свое обещание, довез тебя, тебя до этого места. Теперь, теперь сам постарайся преодолеть эти горы, горы. а там, а там, там, там за, за ними живут злобные джинны, жив, жив, жив, свирепые львы, львы кровожадные жив, жив, драконы, аждаха. Сумеешь х, мимо х, них пройти, пройти найдешь, найдешь свою матушку. Желаю, желаю тебе удачи. удачи. Остался он один, поел припасов из дорожной сумы и начал карабкаться в гору, но вот какая беда, гора-то из песка, песок под ногами осыпается, ноги скользят, только чуточку поднимется, снова вниз ползает. Долго пытался парень на гору подняться, из сил выбился совсем, но так и не смог даже до середины добраться, Так устал, что ни рукой, ни ногой двинуть не может. Вспомнил младший сын Падишаха свою матушку, вспомнил, какая она ласковая и красивая, и подумал, что никогда больше не увидит ее. Сел он тогда у подножия песчаной горы и заплакал от бессилия.